Сорта красной и белой смородины. Варшевича. Сорт завезен в Вир из Польши. Позднего срока созревания. Ягоды средней и крупной, массой 0,6 – 1 грамм. Темно-пурпуровой окраски. Мякоть сочная, темно-пурпуровая. Посредственного вкуса содержит витамина С двадцать девять тире процента сахаров 6,2-7,8%, кислот три 425 кисть длиной до 10 см с 12 ягодами и более Куст компактный, мощный, высокий. Самоплодный, урожайный, технического назначения. Среднеустойчив к контракнозу, мучнистой рассе, среднезимостойкий. версальская белая Сорт завезен из Франции. Среднего срока созревания. Ягоды массой 0,6 грамма. Светло-кремовые, прозрачные. Созревают дружно, хорошо удерживающиеся. Куст среднерослый, раскидистый. Самоплодный, урожайный. Среднеустойчив к антракнозу, устойчив к мучнистой росе, слабо зимостойкий. Голландская красная. Старый сорт западноевропейского происхождения позднего срока созревания, ягоды массой полграмма 1 грамм, красные, вкус кислый, посредственный, содержит витамина С 35-42 миллиграмм процента, сахаров 8,2-9,7 процента, 84%. В кисти до 14 ягод. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Самоплодный, высокоурожайный, технического назначения, устойчив к контракнозу, среднеустойчив к мучнистой росте, неприхотлив, зимостойкий. Голландская белая. Западно-европейский сорт. Раннего срока созревания, ягоды массой 0,6 грамма, куст среднерослый, раскидистый, самоплодный, урожайный, неустойчив к антракнозу, устойчив к мучнистой росе средней зимостойки. Красный крест. Сорт выведен в Англии, вишневая, скрещенная с белым виноградом. Среднего срока созревания. Ягоды массой 0,5 грамма 0,8 грамма. Красные полупрозрачные, сладкого вкуса, с приятным сочетанием сахара и кислоты. Содержит витамина С 26-30 мг процента, сахаров 5,3 – 8,5 процента. 2% Созревшие ягоды не осыпаются и могут долго висеть на кустах. Куст среднерослый, среднераскидистый, побеги мелкие. Самоплодный, урожайный, требователен к местоположению и уходу. Антракнозом поражается в средней степени средние зимостойки. Натали Натали Сорт выведен в низе СНП. Исходные формы неизвестны. Среднего срока созревания. Ягоды массой полграмма, красные. Кисть длиной 8 сантиметров с 10 ягодами. Куст среднераскидистый, густой. Ветви склоняются под тяжестью урожая. Самоплодный, высокоурожайный относительно слабо поражается антракнозом и мучнистой росой зимостойкий. ранняя сладкое сорт выведен ленинским плодово ягодным госсор московской области чулковское скрещено с латурнайсом раннего срока созревания ягоды массой ноль, шесть темно красные десертного вкуса, созревает дружно и долго держится на кустах, не осыпаясь. Кисть длиной 8-10 см. Куст среднераскидистый, высокий. Страница 120 чистая. Самоплодный, высокоурожайный. Сильно поражается антракнозом, слабо мучнистой росой, зимостойкий. Рондом. Сорт выведен в Нидерландах. Смородина многоцветковая, скрещенная с Версальской плюс голландская красная. Позднего срока созревания. Ягоды массой 0,6-0,8 грамма. Красные. Кисть длиной до 7 сантиметров с 16 ягодами. Куст пряморослый, средней силой роста. Самоплодный, урожайный. Устойчив к мучнистой росе, редко поражается антракнозом, средней зимостойки. Смольяниновская. Сорт выведен в низе СНП. Исходные формы неизвестны. Среднего срока созревания. Ягоды массой полграмма. Белые, прозрачные. Кисть длиной 10,5 см с 11 ягодами. Куст средний раскидистый, сильнорослый, редкий. Самоплодный, высокоурожайный. Относительно слабо поражается антракнозом и мучнистой росой зимостойкий Фая плодородная. Сорт американского происхождения. Среднего срока созревания. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Содержат сахаров около 6,8%. Кислот 2,44%. Созревшие ягоды прочно держатся в кисти. Куст среднерослый, раскидистый. Урожайный, самоплодный. контрактмозу неустойчив, средне-зимостойкий. Чулковская. Отечественный сорт народной селекции. Раннего срока созревания. Ягоды массой 0,8 грамма, ярко-красные. Мякоть нежная с приятным сочетанием сахара и кислоты. Кисть содержит 7-11 ягод. Куст сильно рослый, раскидистый Самоплодный, урожайный. Неустойчив к антракнозу, устойчив к мучнистой росе, зимостойкий. Щедрая. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИР. Фая плодородная, скрещена с замком Хаутона. Раннего срока созревания. Ягоды массой 0,4 грамма, светло-красные. В кисти 5-6 штук. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Содержит витамина С35-55 мг. Сахаров 5,6 восемь кислот 2 и куст сильнорослый средне раскидистый самоплодный высокоурожайный Ягоды пригодны для употребления в свежем виде и переработке сильно поражается антракнозом средней зимостойки Ютер бокская. Сорт западно-европейского происхождения. Среднего срока созревания. Ягоды крупные, светло-кремовые, почти бесцветные, приятного умеренно кислого вкуса. Содержит витамина С 34-42 мг%. Процента, Сахаров 7,1-8,9%. Кислот 1,9-3,3%. В кисти от 8 до 20 ягод. Ягоды долго остаются на кусте, не портясь и не осыпаясь. Куст средней величины, раскидистый, густой. Самоплодный, высокоурожайный. Ягоды пригодны для употребления в свежем виде и переработки. Относительно устойчив к контракнозу зимостоек Эрстлинг Аус Фирланден. Первенец. Сорт выведен в ФРГ. Среднего срока созревания. Ягоды крупные, массой 0,7 грамма. Ярко-красные, кисло-сладкие, хорошего вкуса. Содержит витамина С 29-58 мг, сахаров 7,2-7,7%, кислот 1,9-2%, в кисти 15-23 ягоды. Созревшие ягоды могут продолжительное время висеть на кустах. Куст мощный, среднераскидистый. Самоплодный, высокоурожайный. Ягоды употребляют в свежем виде и используют для переработки. Достаточно устойчив к антракнозу средней зимостойки. Сорта крыжовника. В зависимости от происхождения и биологических особенностей Выделяют следующие группы сортов крыжовника. Первое. Европейские крупноплодные сорта. Финик, варшавский, зеленый бутылочный, триумфальный и спалинский зеленый. Прикорневые ветви сохраняют высокую продуктивность длительное время, до 7-12 лет. Сильно поражается мучнистой росой. Стебли имеют значительную шиповатость, шипы крупные. Вторая. Сорта американского мелкоплодного крыжовника Хаутон, Карри, Приморский, Кировский имеют гибридное происхождение. Страница 127. Прикорневые ветки быстро стареют, оголяются к 5-6 годам. Продуктивность снижается. Растения слабо шиповатые, шипы мелкие. Сорта имеют высокую устойчивость к поражению мучнистой росой. Третье. Гибридные сорта. Европейско-американские. Колхозный. Малахит. Мысовский 17 и 37. Русский. Смена. Челябинский – зеленый. По биологии занимает промежуточное место между первыми двумя группами. Относительно устойчивы к мучнистой росе. Шиповатость средняя. При хорошей освещенности ветви сохраняют продуктивность до 6-8 лет. Колобок. Сорт выведен в низи СНП. Розовый скрещен со сменой. В 1988 году. Районирован в Московской области. Среднего срока созревания. Средняя масса ягод 4-5 граммов. Ягоды темно-красные с восковым налетом. Вкус хороший. Дегустационная оценка 4-5 баллов. В ягодах содержится витамина С 29,1 миллиграмм процента. Сахаров 7,8 процента, кислот 2 процента. Куст среднерослый, побеги хорошо укореняются при всех способах вегетативного размножения. Среднезимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Малахит. Сорт выведен вовниис, черный негус скрещен с фиником, среднего срока созревания, средней массой ягоды 4-5 граммов, урожайный, самоплодность высокая, кожица ягоды тонкая, мякоть сочная, вкус хороший. Ягоды содержат витамина С 30-40 мг процента, сахаров восемь девять кислот один два сильнорослый устойчив к мучнистой росе высокой зимостойки. московский красный сорт выведен павловой в ТСХ, сеянец сорта английский желтый среднего срока созревания средняя масса ягоды четыре грамма высокоурожайный Самоплодность средняя, ягоды темно-красные, содержат до 13,5% сахаров, 1,8% кислот. Мякоть сочная, ароматная, хорошего вкуса. Ягоды могут долго висеть на кусте, не теряя своих качеств. Куст среднерослый, средне-зимостойкий, неустойчив к мучнистой росе розовый 2. сорт выведен в низи сснп финик скрещен сеянцем сорта эдуард лефор среднераннего срока созревания средней массы ягоды шесть восемь граммов высокоурожайный самоплодность высокая ягоды розово красные потребляются в свежем виде и идут на переработку Содержит витамина С23-36 мг процента, сахаров 9-10 процентов, кислот 2 процента. Куст среднерослый, к мучнистой рассеи и другим болезням устойчив, средней зимостойки Русский. Сорт выведен вовнииз, бочоночный скрещен карри плюс хаутон плюс орегон плюс штамбовый. Позднего срока созревания. Средняя масса ягоды 4-5 граммов. Высокоурожайный. Самоплодность высокая. Ягоды темно-красные с восковым налетом. Кожица тонкая, мякоть нежная. Хорошего кисло-сладкого вкуса. Содержит 10% сахаров. 1,9% кислот. Сильно рослый. Хорошо размножается отводами и зелеными черенками. Устойчив к мучнистой росе и зимостойке. Русский желтый. Сорт выведен вовнеиз. Почковая вариация сорта русский. Смена. Сорт выведен в НИИС СНП. Хаутон скрещен с зеленым бутылочным. Позднего срока созревания. Средняя масса ягоды 2-2,5 грамма, урожайный. Самоплодность высокая, ягоды темно-красные, хорошего вкуса. Содержит сахаров 10%, витамина С 27 мг процента, кислот 2%. Сильно рослый, легко размножается отводками и зелеными черенками, устойчив к пучнистой росе, зимостойкий. Старый сорт неизвестного происхождения. Феник зеленый скрещен с галиафом. Позднего срока созревания. Средней массы ягоды 79 9 граммов. Ягоды красные, кисло-сладкие. Содержат сахаров 7,2-10%. Витамина С 23-27 миллиграмм процента. Кислот 1,2-1,8%. Используется для технической переработки. Куст мощный, раскидистый, неустойчив к мучнистой росе, средней зимостойкий Хинномаки Страйн-14. Сорт выведен в Финляндии, районирован в Ивановской области в 1989 году. Среднего срока созревания. 12-16 июня. Куст среднерослый, среднераскидистый, ягоды среднего размера, массы 3,5 грамма, округло-овальной формы, желтовато-зеленоватые с восковым налетом. Вкус кисло-сладкий, освежающий. Страница 128. Дегустационная оценка: 3,5 4 балла. Ягоды содержат сахаров 6, 6 и 7% кислот 2, 2 и 1, процент. Витамина С 25-28,6 мг%. Сорт высокоурожайный, зимостойкий устойчив к болезням и вредителям. Сейнец Лефора, Слава Никольска. Сорт выведен в Вологодской области. От посева семян сорта Эдуард Лефор. Среднераннего срока созревания. Ягоды красные, десертного вкуса, ароматные, мелкие или средние. Не осыпается после созревания и долго сохраняет свои качества. Урожайность высокая, устойчив к мучнистой рассе, зимостойкий.